Моя жизнь и практика учения. Мои родители и раннее детство. Когда в 1959 году Китай оккупировал Тибет, мои мать и отец, проживавшие в разных районах Тибета, бежали через Непал в Индию, где они встретились и поженились. Мой отец был дунглу школы Нингма, линия преемственности, которой носила семейный характер. и звали его Шампатинтар. Имя моей матери было Ешэлхаму, и она следовала традиции бом. Родилась она в Бонском районе Хор, в семье занимавшей высокое положение. Я был их единственным сыном. Я родился в Амрицаре, на северо-западе Индии. Свои первые годы жизни я провел в тибетском детском саду Трилинг Касанг в Шимле, на севере Индии. Когда сад закрылся, все дети были направлены в разные школы, и я попал в христианскую школу которую посещал до девяти лет. После смерти отца моя мать вновь вышла замуж, и моим отчимом стал бонский лама, который вместе с моей матерью решил, что я не должен больше оставаться в христианской школе. Вначале я обучался у представителей школы Кагью, которые дали мне имя Джигмедордже. Затем родители отправили меня в Деланджи на север Индии, где находится тибетское бонское поселение. Жизнь в тибетской общине была для меня совершенно новым переживанием. Жизнь в Даланже. Через неделю я уже был монахом-послушником в монастыре. Благодаря тому, что мой отец был влиятельным ламой, я имел двух персональных наставников. Один, Лунгхаргелонг, учил меня чтению и письму и давал основное образование. Другой же обучал меня мирским знаниям. Он также следил за моей одеждой, варил мне еду и так далее. Его имя было Ген Сингтрук, и он был одним из почитаемых старших монахов. Я провел с ним пару лет, и мы жили все вместе в одном доме. Тогда я начал читать ритуальные тексты, записывать различные тибетские писания, изучать молитвы и заклинания, являющиеся частью монашеской практики. В то время мой учитель Лунг Лунгхаргелонг вместе с небольшой группой людей изучал логику и философию под руководством Геше Юнгдруга Лантьела который был гешел харампой, высшая степень геше в обеих школах Бон и Гелуг. Позже, когда я сам проходил обучение для получения степени геше, Геше Юнгдрун Клангель был моим основным наставником по философии. Годы, проведенные с этими двумя учителями, были одним из самых тяжелых периодов моего обучения, ведь у меня никогда не было свободного времени, чтобы поиграть со сверстниками. Все свое время я посвящал упорной учебе, и я даже радовался, когда мне предоставлялась возможность готовить еду или убирать в доме, поскольку это был отдых от занятий. Я видел, что другие мальчики обучались в группе, и мое положение казалось мне более тяжелым. Получение учения Жангжунг Нянгют. Один из старших монахов монастыря в Даланге обратился с просьбой к мастеру Лапону Сангетензину Ринпаче передать ему учение Жангжунг Нянгют, относящиеся к Бонской школе Дзогчен. И когда тот дал согласие, мой отчим спросил его, не мог бы и я получить эти учения. Мастер опять согласился и добавил, что одновременно с этим я должен буду начать выполнять Нондро, предварительные практики, пхову и медитацию шины, прежде чем быть принятыми на учебу, Мы должны были рассказать мастеру содержание своих снов. Эти сны служат определенными знаками, и поскольку у некоторых практикующих сновидений не было, что было плохим знаком. Мастер ждал, когда все его ученики увидят сны. В соответствии с содержанием снов он и назначал определенные практики для очищения, для устранения препятствий и для установления контакта с хранителями с целью получения их разрешения на передачу учений. В своём сне я увидел себя в роли контролера, проверяющего в автобусе билеты, которые напоминали пятицветные кусочки ткани или бумаги с напечатанной в центре белой буквой А. Мастер сказал, что это очень благоприятный знак. И наша группа, включая Лапона Дензина Намда Каренпаче, приступила к получению учения Джангжунг Нянгют. В группу входили около 15 монахов и один мирянин, и все, кроме меня, были старше 40 лет. Я был единственным мальчишкой среди этих взрослых. Завершив выполнение девяти циклов Нондро с двумя подвижниками, я приступил к практике пховы. Практиковались мы индивидуально, и я выполнял пхову в одиночестве, сидя в кладовой дома Лапона Тензина Намдака. Практика пховы заключается в переносе сознания в форме тигля через отверстие на макушке. В той же комнате я выполнял и темный ретрит Поскольку практиковал я не очень интенсивно, мне понадобилась примерно неделя для получения результатов, состоящих в размягчении макушки и в образовании реального отверстия. Пару раз я приходил к лапону Сантиа ди утром до прибытия других учеников, и он смотрел на мою макушку, но видел, что она еще не размягчилась. Мои друзья дразнили меня, говоря, что я твердоголовый. А лапон Сангетензин предложил мне немного попрактиковать пхову вместе с группой. Я должен был сидеть в центре, а старшие монахи вокруг меня. На следующее утро, после того как лапон взглянул на мою голову, он смог наконец то вставить стебелек травы куша, который стоя вертикально в отверстии макушки, демонстрировал, что практика была успешной. Стебель был длиной около 12 дюймов и оставался в вертикальном положении в течение трех дней. Иногда я забывал о нем, и когда снимал одежду через голову, задевал его, и это давало мне болезненное ощущение. Когда же я шел по улице в ветреную погоду, то чувствовал, как будто через травинку в центр моего тела проходит электрический ток. После практики пховы, довольно долгое время я выполнял медитацию шиней с использованием буквы А вместе с лапоном сангье тензином, и посредством этой практики Я получил прямое посвящение в дзобчен. Обучение дзобчен длилось три года. Перерывы делались только на проведение ганапудж и выполнение персональных ретритов. Это были глубоко сакральные учения Канье, то есть учения, к которым хранители относятся особенно щепетильно. Часто бывает так, что хотя мастер может и получить разрешение хранителей на передачу учения, при нарушении учениками самаи или недостаточном уважении к учениям Мастер через сновидение получает от хранителей определенные указания, демонстрирующие их недовольство. Когда такое случалось, Лапон Сангьетензин на один-два дня прерывал обучение с тем, чтобы мы могли выполнить Ганапуджу Жангжунгмери для очищения своих намерений. Обычно Лапон Сангьетензин проводил обучение в своем большом доме для медитации в Даланже. Поблизости я мог видеть группу из пяти монахов, изучающих логику и проводящих дебаты во время перерывов между монастырскими ритуалами. Я наблюдал за ними с волнением. Не имея возможности участвовать в их дискуссиях, я был очарован всеми их жестами и движениями. Когда я рассказывал им то, что я узнал об учении Дзогчен, они не могли понять меня. Когда же они говорили мне о чем они проводят дебаты, я не мог понять их. Это были те люди, которые получили степень гише одновременно со мной. Получил ее и тот учитель, который обучал меня чтению и письмо. Лапон Сангги не только был компетентен в области Дзогчен. Много лет он обучался в монастыре Дрипунг, принадлежащем школе Гелук, а также получал знания у мастеров других школ тибетского буддизма. Он был очень строг, и его метод обучения отличался большой прямотой и ясностью. Он очень понятно объяснял все вещи, не используя при этом большого количества слов. Часто даже просто пребывание в группе облегчало понимание учения. После окончания этого цикла обучения мы стали обсуждать, что будем делать дальше. В то время физическое здоровье Лапона Сангье Тензина ухудшилось, и мы, ученики, решили попросить его о том, чтобы еще раз получить учение Жанджунг Нянгют. Как того требуют принципы традиции, Лапон опять начал обучение с изложения биографии мастеров линии преемственности. Наставления основываются на объяснении значения и результатов практики, которую выполняли эти мастера. Затем, в силу того, что он не мог продолжать обучение дальше, он сказал, что на этом мы должны остановиться, добавив, что то, что мы начали эту тему, было хорошим знаком, и что теперь Мы должны продолжить получение знаний от Лапона Тензина Намдака. Он сказал Лапону Тензину Намдаку, что ему предстоит взять на себя очень большую ответственность и особо подчеркнул, что он должен будет тщательно рассматривать все аспекты учения, такие как начертания мандал и так далее, как в равной степени важные. Через несколько месяцев Лапон Сангье Тензин умер. Это было в 1977 году. Обучение у Лапона Тензина Намдака. Я помню, как впервые увидел Лапона Тензина Намдака, когда он первый раз приехал из Дели. Вместе с большой группой людей я отправился поприветствовать его и практически мгновенно ощутил близкую связь с ним. Через какое-то время он вызвал меня к себе и сказал, что поскольку один из его близких учеников, Шарап Султрим заболел и нуждался в помощи. Я должен поселиться у него в качестве помощника. После этого однажды утром Лапон Тензин Намдак позвал меня и рассказал о том, какой сон он видел. В его комнату в виде чернокожего человека явилось божество. Звали его Медугьем Патрангпо. Отодвинув занавеску, служащую перегородкой, и указывая на меня, Медугьем Патрангпо сказал: "Ты должен заботиться об этом мальчике". В будущем он принесет большую пользу. Лапон добавил, что это был очень важный сон, и что поскольку это божество связано с Кампой, одним из пяти основных бонских тантрических божеств, и поскольку я сам связан с этими двумя божествами, мне надлежит выполнять практики этих двух божеств особенно усердно. Когда я жил в его доме, Лапон Тинзин Намдак заботился обо мне, как о собственном сыне. Мы спали в одной комнате, Он готовил мне еду и даже шил мне одежду. Вначале в доме жил только я, затем к нам перебрался старый монах по имени Аботашицеринг, который занимался для нас приготовлением пищи. Через некоторое время еще три мальчика поселились в нашем доме, и Лапон часто в шутку обращался к нам как к своим четырем сыновьям без матери. С одним из этих мальчиков я учился в школе диалектики, и мы стали близкими друзьями. Зовут его Гешень Емавангеал, и он сопровождал Лапона в поездке на запад в 1991 году. Когда я впервые поселился у Тинзина Нандака, он был уже лапоном. Он посещал занятия лапона Сангэ Тинзина, так как хотел освежить и улучшить свое понимание дзогчен. Обычно мы вместе ходили на занятия и посвящения. Хотя формальные учения дзогчен по Жангжунг Нянюнгюд Я получил от своего первого по времени мастера Лапона Сангье Тинзина. Большая часть моего духовного роста происходила именно в тот период, который я провел со своим вторым мастером, Лапоном Тинзин Намдаком. Вся моя юность, вся моя жизнь прошла в присутствии Лапона. Он был моим отцом, матерью, учителем, другом и попечителем. Какая прекрасная и удивительная атмосфера роста физического, эмоционального и духовного не только формальные классные занятия. каждое мгновение, проведенное с ним, было учением. Именно в тот период, когда я жил у Лапона Тензина Намдака, я познакомился с Намхаем Нарбурин Паче. В то время он путешествовал по Индии с группой итальянцев, снимавших фильм о тибетской медицине, и приехал к Лапону, чтобы получить у него посвящение Жангжунг Мери. Посвящение этого божества необходимо для изучения и практики Жангжунг Нянгют. Меня привлекли открытость Нарбурин Паче, его стремление ознакомить с учением Джокчен западный мир и особенно его свобода от предрассудков в отношении религии Бон. Школа диалектики. Незадолго до своей смерти Лапон Сангье Тензин попросил, чтобы все деньги, которые он оставил, были направлены на открытие школы диалектики, дающей степень Геше что эквивалентно степени доктора философии и метафизики западных университетов. После открытия этой школы первым учителем в ней был Лапон Тензин Нандаг. Лохарма Геше Юнг Друнклангьел читал философию и логику. Я был одним из первых двенадцати учеников, и мы обучались по очень конкретной программе: диалектики, философии, логике, поэзии. В этом предмете я был удостоен высших отметок грамматике, тибетской астрологии и медицине. Был также курс по ведению дебатов, и меня этот предмет просто очаровал, тем более, что я достиг больших успехов в этой области. Из группы шести представителей от учеников школы я был избран президентом. Были также назначены вице-президент, секретарь, вице-секретарь, казначей и гекхот, отвечавший за дисциплину. Мы собирались каждые десять дней и раз в месяц проводили общие собрания с другими студентами. Мы были ответственны за управление школой, составление курсов и расписаний. На монастыре лежала ответственность ежедневно обеспечивать нас двумя приемами пищи и чаем. Учителя же отвечали за наше обучение. Пребывая в своей должности, я внедрил несколько новшеств, таких как курс по творческому письму и проведению дебатов между занятиями. График учебы в школе диалектики был очень плотным. У нас никогда не было раз и навсегда установленного выходного. Мы должны были шесть дней подряд посещать занятия и шесть вечеров проводить дебаты, которые на шестой вечер длились до трех часов утра. Затем у нас был выходной, но если в ряду этих шести дней выпадал день, отведенный для специальной практики, то этот выходной день мы теряли. Ежедневно мы занимались по 11 часов с очень короткими перерывами. Утром Алапон Тензиннамдак вел занятия с 8 до 12, и после завтрака полчаса он посвящал передаче учения Жангжунг Нянгюд. Так чтобы за 9 лет можно было завершить передачу всего учения полностью. Во второй половине дня он проводил занятия до 4 или 5 часов, после чего он уходил в свою комнату и медитировал в темноте, в то время как мы переходили к вечерним дебатам. Как только я заканчивал, я бежал домой и включал свет в его комнате. При этом он сразу же закрывал свои глаза руками. Затем он учил меня и Аботаши Цинга либо мы втроем выполняли совместную практику, а иногда просто сидели и разговаривали. Иногда после школы я ходил навещать свою мать, которая жила недалеко от меня, в Даланши. Чтобы добраться до нее, мне приходилось идти по дороге на которой, как говорили, часто появлялись демоны. Обычно Лапон Тензин Намдак стоял возле дома и пока я шел по дороге, все время разговаривал со мной, чтобы я не боялся. Когда я не слышал больше его голоса, я начинал бежать и добегал до самого дома своей матери. Я никогда не оставался у нее на ночь, поэтому когда я уходил обратно, она также стояла и разговаривала со мной, пока я взбирался на холм. Как только я переставал слышать ее голос, я начинал бежать, и остаток пути к дому Лапона я преодолевал бегом. По утрам Лапон будил меня рано, хотя иногда я просыпался раньше него, для того, чтобы повторить тексты, которые я заучивал накануне вечером, а также чтобы писать стихи. Через несколько лет количество студентов школы выросло до 60 человек, и двух учителей стало не хватать. Поэтому я начал преподавательскую деятельность. Одним из моих первых учеников был временно занимающий ныне должность лапонов Деланжи Янгалцеванг, происходящий из знаменитой семьи Джалупов. Мой темный ретрит. Перед своей смертью Лапон Санте Тензин сделал нечто особенное. Однажды он позвал меня к себе и сказал, что он выполнил кое-какие практики, после чего написал на листках бумаги имена некоторых божеств и бросил их на свой алтарь. Затем он попросил меня выбрать наугад один из листков и сказал, что то имя, которое на нем будет написано, будет именем того божества, чью практику я должен буду выполнять. Я выбрал божество, подобное Таре, по имени Шарап Гьяммо, чья практика особенно эффективна для развития интеллектуальных способностей. Также он велел мне сделать темный ретрит. Я был очень счастлив. Через два года Лапон Сангьетенг в к тому времени умер. Я попросил разрешения у Лапона Тензина Намдака и у своей матери на выполнение темного ретрита. Они дали свое согласие, хотя моя мать была несколько обеспокоена, поскольку выполнение этой практики таким молодым человеком выходило за привычные рамки. Некоторые люди из монастыря, которые, наверное, просто завидовали мне, даже говорили, что я могу сойти с ума. В общем, я оборудовал для этой цели кладовую лапона Тензина Намдака, которая была до этого переделана в туалет для посетителей. Это была очень маленькая комнатушка, примерно 2 на 4 метра, с цементными стенами, так что циркуляция воздуха в ней была очень плохая. Моя мать приносила мне еду три раза в день. Во время выполнения темного ретрита я никогда не разговаривал с ней. Лапон и она Очень волновались, что я мало ел на завтрак или обед во время практики. Причиной, скорее всего, был плохой воздух в комнате. И уже подумывали о том, что мне нужно закончить ретрит раньше положенного срока. Но я провел в этой комнате все положенные 49 дней. Каждый день Лапон подходил к месту моего ретрита, садился снаружи и в течение получаса разговаривал со мной. Для меня было очень важно находиться рядом с мастером все это время. Я не мог запомнить все наставления сразу, и поскольку каждую неделю я должен был менять практики и визуализации, он давал мне все необходимые указания постепенно. Во время выполнения практики мой ум был совершенно пустым и свободным от всех концепций. Я почувствовал, как это хорошо не получать извне никакой информации, подобной новостям. Новости создают беспокойство в уме вызывают целую цепь мыслей, которые отвлекают от практики. Лучше оставаться полностью сосредоточенным на ощущении присутствия и на развитии ясности ума. Также очень приятно было думать о том, как конструктивно я провожу время. Мой темный ретрит был очень успешным и привел к большим изменениям в моей личности. В первые несколько дней мне, молодому парню, кипящему энергией, Было очень нелегко оставаться без движений в такой маленькой темной комнате. В первый день я спал довольно много, но на второй день было намного лучше. И с каждым днем мои ощущения от этой практики улучшались, и способности к пребыванию в темноте повышались. Это было неописуемое переживание находиться в контакте с самим собой, потери связи с сильными внешними стимулами такими как объекты, воспринимаемые зрением, стало путем полного вхождения в самого себя. Я слышал разные истории и шутки о том, как у практикующего бывают разные видения, которые они серьезно воспринимают за реальность, но я уже понимал, как они могут возникать. В повседневной жизни внешние видимые проявления отвлекают нас от наших мыслей во время же выполнения «Темного ретрита, Таких отвлекающих факторов нет. Поэтому намного легче попасть под влияние видений, созданных нашим собственным умом, что может даже довести до умопомешательства. Во время темного ретрита создается ситуация сенсорного голода, и когда мысли и видения возникают при отсутствии возможности проверить истинность внешней реальности, мы принимаем их за настоящее и следуем за ними, основывая на них все другие цепочки мыслей. В таком положении очень легко утонуть в фантазиях, создаваемых нашим собственным умом, будучи полностью уверенными в их реальности. После первой недели практики мое субъективное ощущение времени изменилось, и я потерял всякое чувство времени. Так что семь дней воспринимались мною как два дня. По этой же причине последние шесть недель 49-дневной практики ощущались как 12 дней. Начиная со второй недели, у меня появилось много видений лучей света, вспышек, радуг и различных символов. По прошествии второй недели у меня начали появляться первые видения форм, напоминающих конкретную реальность. Первое из этих видений возникло на второе утро первой недели. Находясь в состоянии глубокой медитации, я увидел в пространстве перед собой огромную голову оботаши Шицеринга, без тела. Голова была просто громадных размеров. В первые несколько секунд я испугался, но затем возобновил свою практику. Я продолжал видеть голову перед собой в течение более получаса, и видение это было настолько же ясным, как наша обычная повседневная внешняя реальность, а временами даже еще более ясной. Постепенно Количество моих переживаний увеличивалось. Например, я увидел человека с волосами, завязанными узлом на макушке, и похожего на махасидху. Это ощущение было очень сильным, имело позитивный характер и придало мне энергии. Наверное, самым впечатляющим было видение, которое сопровождалось большим количеством движений. Не все видения подвижны, некоторые похожи на кинофильм. В некоторых ты можешь оказаться внутри этих видений. Некоторые располагаются в пространстве над головой или на одном уровне или ниже. В описываемом случае я увидел, что нахожусь в большой долине с холмами, покрытыми с обеих сторон красными цветами. Ветер дул сквозь листву прекрасных деревьев, а по длинной извилистой тропке ко мне шли пять человек. Вначале они были далеко, и я не мог разглядеть их лиц. Но через полчаса они подошли так близко, что я узнал в них индийцев. У двоих из них на голове были сикхские тюрбаны. Они приблизились ко мне, затем повернулись и, не сказав ни слова, удалились обратно. В другой раз у меня было очень длительное видение обнаженной женщины с длинными волосами. Она сидела передо мной, но я не мог видеть ее лица, так как она отвернулась. Когда я видел все эти картины, они не были чем-то внешним это были проявления моего собственного ума в форме света даже когда я закрывал глаза я точно так же видел все, но каким-то образом ощущал что видения пребывают в других местах и пространствах иногда видения сменяли одно другое например однажды в я увидел блюдо с картофелем помидорами и бобами, затем оно трансформировалось в прекрасную реку с рыбами и камнями Я очень ясно мог видеть рыб, плавающих в прозрачной воде. У меня были и другие видения, но эти были самыми впечатляющими. К концу ретрита я ощутил, насколько повысилась ясность моего ума. Я, казалось, мог даже видеть, что происходило за стенами моей комнаты. Однажды я увидел, как моя мать несла мне еду. Я видел каждый ее шаг по дороге к моей хижине. Видел, как она подошла к двери и постучала в нее, чтобы сообщить о своем приходе. И в тот же самый момент я действительно услышал стук в дверь. Это моя реальная мать принесла мне еду. Так что действия моей матери в видении и действия реальной матери были синхронными. Эти видения не сопровождались никакими звуками. Также у меня не было никакого желания разговаривать с ними только после завершения всего ретрита мой интеллект осенило, что было бы хорошо с ними поговорить. Благодаря ретриту я очень многое очистил в себе, а также развил свою практику и ясность. После завершения ретрита я увидел сон, который, по словам лапона, был знаком достижения очищения. Мне приснилось, что я ножом порезал вену на левой щиколотке, и из раны вытекла кровь и какие-то насекомые. После этой практики я стал таким спокойным и молчаливым, что моя мать сказала, что такой темный ретрит следовало бы выполнить и моим сестрам. сёстрам.